гигантские крапивы, подкошенные решительным взмахом Катергама, который меньше всего рассчитывал, что этот великан будет его первой жертвой, был выдернут его решительной рукой.